Часовня Друденхауса была тиха, как и всегда, и как всегда пуста. Лишь над спинкой скамьи первого ряда виднелись плечи и голова человека, которого Курт не мог не узнать даже так, со спины, и первое мгновение провел в неподвижности и молчании лишь от того, что увидеть его здесь попросту не ожидал. «Входи, входи!» — поторопил тот, и он прошел вперед, остановившись напротив и все еще пребывая в растерянности. «Присядь!» — Отец Бенедикт! — проронил Курт, и тот усмехнулся. — Не ждал? — Как вы сюда добрались? — выговорил он и, смутившись, поправил. — Я хотел сказать, почему вы здесь? — Да брось. Духовника не обманешь, — отмахнулся отец Бенедикт. — Что ты хотел сказать, то и сказал. Но, как видишь, по дороге не рассыпался. Я, конечно, уже одной ногой в гробу, однако ж крышку пока не опустили. Оба мы понимаем... что я при последнем издыхании, но держусь. Надеюсь все еще увидеть, что из тебя получится в будущем. — Значит, вы для того и здесь, отец? — уточнил Курт уже спокойнее, усевшись рядом. — Вместо человека из кураторской службы? — Я здесь, вместо следующего в тайнах Академии святого Макария, как выразился твой здешний начальник. Со снисходительной усмешкой пояснил духовник тут же посерьезнее. Прочел его запрос... прочел твой отчет с пометкой «Урезан» и замечание о том, что полный вариант не отправлен в связи с невозможностью сохранения тайны при доставке. Словом, я счел лучшим вариантом явиться и выслушать Вальтера Керна лично». «И?» – тяжело уточнил он, отведя взгляд в пол. «Выслушали?» «Да», – вздохнул тот, и Курт ощутил, как стариковские пальцы ободряюще сжали его локоть. «Сострадаю твоей потери и тому, что тебе пришлось пережить». «Пережить», — повторил он тихо, — «я пережил всех. Быть может, это тоже моя особенность, что-то вроде проклятия. Все, кто рядом...» «Ну, я провел подле тебя десять лет», — возразил наставник строго. «И по-прежнему твой духовник почти два года твоей службы, однако все еще жив». Хотя в могилу пора было лечь уже лет двадцать назад. Не говори глупостей. Понимаю, что мрачные мысли посещают всякого. Но это уже не мысли, а еретические измышления. Чушь, если попросту. — Скажите главное, — оборвал его Курт. — Меня тревожит только одно. Я все сделал верно? Был иной выход. — Твой сослуживец вселил в тебя эти мысли? — Вы поговорили с Густавом. Да, беседовал. И если судить потому, что я услышал от обер и от него. Ты не выглядел сомневающимся, когда докладывал о случившемся. Сожалеющим, несколько унывшим, да, но не сомневающимся. Слышали уже, какое прозвище дали мне в городе? Не сказал бы, что слишком обидное для Инквизитора, заметил тот осторожно, и, увидя, как Курт покривился, вздохнул. В той ситуации поступить иначе было.. Можно. Что тут говорить? Можно. Вот только это зависело от того, что для тебя главное. Можно было послушаться этого человека. Можно было позволить ему освободить тело твоего сослуживца посреди города, где он поселился бы неведомо в ком и исчез бы неведомо где. Можно было попытаться провести следующее расследование. Попытаться отыскать нового носителя. Это, возможно, даже удалось бы. — продолжил Курт хмуро. — Я не оправдываюсь. Однако где гарантии, что он не натворил бы ничего за это время? Что он не спрятался бы так, что мы не нашли бы его? Так как читает мысли и подделывает поведение он, так можно скрываться годами, десятилетиями, вечно. Или я оправдываюсь? — Нет, мой мальчик, нет. Ты все говоришь правильно. И ты снова, как и в прошлый раз, страдаешь от того, что на твоем месте почти каждый поступил бы иначе. Почти каждый сделал бы другой выбор. Пошел бы на все, чтобы не дать напарнику погибнуть. Это его работа. Тихо выговорил Корт. Моя и его. Рисковать и погибнуть, если нужно. Если отпускать преступника, лишь чтобы спасти следователя, то для чего нужны следователи? Мы должны погибать, если придется. Именно для того, чтобы преступник не совершал преступлений, чтобы остальные не погибали. Это мерзкая, страшная, но необходимость. Я с этими мыслями шел на службу и вышел из стен Макария с этим убеждением. Да, бросить сослуживца в беде недопустимо, но это... Это совсем другое. Вы молчите, отец. Я говорю не то... А если я скажу, что так, что ты впрямь поступил неверно, значит, Густав прав, откликнулся Кортхмора. Я действительно свихнулся на службе, и рядом со мной просто опасно находиться. А поскольку мыслить иначе не умею, исследователей мне надлежит уйти. Я знаю, что это проверка, отец, но сказал я это искренне. Я не желаю, чтобы моя служба пошла во вред делу. Если вы полагаете, что делу этому лучше будет обойтись без меня. Я смирюсь с вашим решением. А теперь я хочу знать, что вы думаете на самом деле. Бруно назвал меня фанатиком. Густав – сумасшедшим. Горожане зовут молотом ведьм, что, учитывая истоки и тот факт, что они повторяют слова Густава, навряд ли является комплиментом. В прошлый раз вы оправдали меня, но я бы сказал, что истребление моих близких входит у меня в привычку. Итак, я прав или нет?» «С кем ты будешь советоваться, когда меня не станет?» Не сразу заговорил отец Бенедикт. «У кого будешь требовать суда над своими деяниями?» «У кураторского отдела?» «У нового духовника?» «У начальства?» «Что ты думаешь?» «После всего, что ты уже высказал, как полагаешь?» «Ты прав?» «Полагаю, да», — ответил Курт твердо. Из всего, что я знал, что мне было доступно из способов противодействия на тот момент, да, я считаю, что поступил правильно. Я не дал освободиться преступнику. Суд над моими действиями творит здравый смысл, и я всегда полагал, что его довольно. Однако все со всех сторон говорят мне, что действует должно чувство, что без него разум ничего не значит, ничего не стоит. Но мое чувство велело бы мне бросить оружие и позволить ему творить, что он хочет, чтобы сохранить жизнь человеку, который не безразличен мне, которого любит и ждет жена, которую я не хочу оставлять убитой горем. И прежде чем убить Дитриха, я похоронил чувство. Потому что оно мешает. Не мне. Мешает делу. Это я такой род, Или остальные? Неполноценны? Слабы. «Человек слаб!» – вздохнул духовник. Слаб не только телом, в первую очередь душой. Любой человек. И ты тоже. Но ты сам это знаешь, посему не стану углубляться в проповедь. Своё чувство ты похоронил, вот только похоронил заживо. В том и есть твоя беда и твое спасение. Тебе нужен четкий недвусмысленный ответ. Вот он. Все правильно. Ты был прав. Тебе так скверно сейчас лишь от того, что ты не смог получить всё. Не смог и спасти близкого человека, и исполнить то, что должен был. И это понятно. Но ты был прав. Тебе стало легче? Нет. Возразил он коротко, и наставник удовлетворенно кивнул. Вот и хорошо. Похороненное чувство в могиле копошатся. Надеюсь, не вылезут, — отозвался Курт серьезно. Пусть покрикивают оттуда. Так лучше. Хочешь легкой жизни? Невесело улыбнулся отец Бенедикт. «Решений, которые просты?» «Такого не бывает, мальчик мой. Не в твоей службе». «Ну почему же?» Оборвал он теперь уже решительно. «Бывает. Задержать и придать казни такого, как этот Бернхард, это простое решение. Исполнение может оказаться сложным, но решение проще некуда». «Да, исполнение оказалось сложным, это верно», вздохнул духовник посерьезнев. «Сложным не только для тебя». «В первую очередь не для меня», — хотели вы сказать, отец, — уточнил Курт. «И это, это еще одно, что меня смущает в этом деле. Этот священник, ведь это его смерть спасла нас, так? Это был просчет Берхарда. Не того выбрал в жертву. Слишком... что? Слишком благочестивого? Что невероятного видит инквизитор в подобном повороте дела?» С напускной строгостью спросил духовник — Курт покривился. Высловно сговорились с Бруно. — Вам ли не знать, отец, насколько велика вероятность повстречать святого средь рода человеческого и насколько оправданы могут быть подобные ожидания? — Вот ты это и сказал! — пожал плечами наставник и, перехватив его взгляд, кивнул. — Ну-ка, выкладывай! О чем еще ты умолчал? Курт ответил не сразу. Минуту он сидел молча, глядя на распятие перед собою и вспоминая другое. То... что возвышалось над алтарем в мертвой деревне. «Я его видел», — произнес он, наконец, тихо. «Когда отец Юрген лежал мертвым, когда мы выходили из церкви, что-то толкнуло меня обернуться. И я его видел. Он стоял там, у алтаря. Это было не видение, не бред, порожденный всем пережитым. Я видел его. И когда я уже решился подойти, убедиться... Двери передо мной захлопнулись. «И?» Я не стал пытаться открыть их. Не знаю, почему. Тишина снова снизошла в часовню. И снова долгая, глубокая, но теперь первым заговорил духовник. «Я тоже тебе кое-что расскажу», сообщил отец Бенедикт уже серьезно. «При твоем прошлом расследовании, когда стало известно, что ты внедрен в среду чародеев неизвестной силы, неизвестных способностей, ты помнишь, кто прикрывал тебя с этой стороны. «Абисус?» — уточнил Курт отстраненно, и наставник погрозил сухим узловатым пальцем. «Абисус. Бездна. Латинский». «Поролим мы вас за такие словечки, да видно мало. В тех стенах не только отчисленные курсанты томятся, но еще подвязаются братья. Не сплошь праведники, как вы поговаривали, однако именно их моления сохранили тебе жизнь в тот раз. Именно благодаря им... ты пережил удар того чародея. Помнишь это? — Такое не забывают, — согласился он мрачно. — В этот раз, — тихо продолжил наставник, выслав зондергруппу на поддержку, я снова обратился за помощью к братьям. Знал, что ты опять ввязался во что-то серьезное, но они отказали мне. Не будем молиться, было мне сказано. Все уже решено. Ха! Не сдержавшись, выдохнул Курт, и духовник нахмурился. «Быть может, нам с Бруно и вовсе не стоило заходить в ту деревню. Заслать туда одного только святого отца, и все. Простите». Осекся он и, зажмурившись, встряхнул головой, оттерев ладонью лицо. Наставник осторожно взял его за локоть, отведя руку в сторону и указал вперед. «Взгляни». «Да», — подтвердил он, когда Курт вновь поднял взгляд к распятию. «И это было решено. Он знал это». «Но если ты полагаешь, что Христос от начала времен знал также, что будет есть вечером накануне своего двадцать третьего дня рождения, или что в минуту его распятия происходит на каком-нибудь отдаленном острове, знаю». Не отводя глаз от изваяния перед собою, вздохнул он. «Сам все это говорил Бруно. Все это знаю. Знаю, что в январе будет холодно, но осознание неизбежности и закономерности этого не мешает тому, что этот факт мне не нравится». Мне не нравится, что что-то решено за меня, со мной, а я об этом не знаю. Что пути господни неисповедимы для него самого. Что зазорно служить не всесильному Богу? Был бы всесильным, нахрена ему служители? Возразил Курт и спохватился снова. Простите, отец. Четверть часа назад я говорил с агентом. Интересно, судя по всему, был разговор. Усмехнулся отец Бенедикт вновь посерьезнев. Было решено. что ты останешься жить. Разве плохо? Что виновный в гибели людских душ будет наказан. Что тихий провинциальный священник погибнет. А откуда тебе знать, что это не было его целью в жизни? Пожал плечами духовник. Может, он с детства мечтал стать мучеником и всю жизнь искал стоящего повода. Отец Юрги, наставляя нас, сказал, что Господь ведет его по последней стезе. Вспомнили слова слушки. и деревянные четки в ладони. «Быть может, вы просто не пробовали?» «Может быть», — согласился Кур тихо, и наставник взглянул в его лицо пристально, словно увидя нечто, чего прежде в его духовном сыне не бывало. «Значит, он им стал. И я знаю, что я видел. Поэтому...» «Да», — поторопил отец Бенедикт, когда он замялся, собираясь то ли с духом, то ли со словами. «Намерен написать рекомендацию?» «Намерен», — кивнул Курт решительно. «По представлению инквизитора процесс биотификации упрощается. Я все верно помню?» «Если то, что он сделал, не чудо. Если его деяние не проявление святости, то что же еще?» «Уверен, проблем с канонизацией не будет. Уже сейчас можно выслать в Хамельн кого-нибудь из сбора сведения о жизни отца Юргена. Потихоньку, не говоря, для чего это делается, дабы никому не пришло в голову приврать». Рим упрется, предупредил наставник, и курт передернул плечами, отмахнувшись. Довольно пока того, чтобы он стал местно чтимым, а там доберемся и до Рима. А сейчас пусть добрые жители Хамельна в добровольном, разумеется, порядке скинутся на приличную часовню, посвященную святому мученику. Кроме прочего, местный священник, зачисленный в святые и принявший мучения ради спасения двух инквизиторов, несколько исправит отношения обитателей этого городишки к конгрегации. «Ты повзрослел!» Вдруг тихо заметил отец Бенедикт, и Курт умолк, глядя в сторону, но чувствуя на себе пристальный взгляд духовника. Очерствел. Спустя мгновение тишины уточнил он с мрачной усмешкой, по-прежнему не встречаясь с наставником взглядом. «Изменился!» — возразил отец Бенедикт мягко. «Конечно, от шрамов грубеет кожа, от этого никуда не деться, а их в твоей душе прибавилось». Но я не опасаюсь, что покров твоей души станет вовсе непроницаем. Пока я вижу лишь, что ты научаешься думать, делать и решать. Сам. И наши беседы все более теряют свой прежний смысл. «Вы...» Он скинул взгляд, и голос на мгновение осекся. «Вы хотите отказаться от меня? Передать другому духовнику? Я настолько не оправдал ваших надежд? Или... Нет, нет». — поспешно прервал наставник, улыбнувшись. — Ты меня понял неверно. Я сказал, что они теряют прежний смысл, когда в беседах наших ты искал ответов, когда ждал совета, когда пытался выставить собственную душу на мой суд. Вот чего становится все меньше. Я от тебя не отрекаюсь. Я от тобой по-прежнему горжусь. Но теперь наши беседы все меньше и на исповедь-то становятся похожи. А более... «На рабочее совещание с увещеванием, причем не мною. Это, к слову, намек мастер-инквизитор. На исповедь не помешало бы, учитывая, что я тут успел услышать от твоей внеслужебной жизни». «Куда же я от вас денусь?» — усмехнулся наставник. «Вы все мой тяжкий крест до смертной доски, и хочу избавиться, не могу». «Если я сейчас...» — медленно произнес Курт. «Попрошу вас перечислить имена всех курсантов последнего выпуска». — Ведь вспомните каждый отец. — И имена, и биографию, — согласился наставник с наигранно тяжким вздохом, посучав ребро морщинистой сухой ладони под подбородком. — Вот где вы все у меня. — Не в первый раз замечу. Когда Академия создавалась, не последним аргументом к использованию таких, как я, было «Да и кто это требе станет жалеть, случись что, верно?» — Ну, я-то таких иллюзий не питал. — Слишком старт. Слишком много видел и понял, чтобы полагать, будто возможно вложить душу и не страдать. Кусочки души, они ведь с тем, что во мне еще осталось, перекликаются, тянутся друг к другу. — Неужели без этого нельзя? — спросил Кур тихо. — Чтобы не вкладывать, чтобы не тянулись, чтобы... Я старался. Выходит скверно. — Несправедливая это, мастер-инквизитор, — заметил отец Бенедикту коризненно. Причиняя другим боли, сами желаете от нее спастись, не выйдет. Не получится не вкладываться, не тянуться. Не получится так, чтобы части твоей души не болели. Таких и подобных этим теперь в жизни будет еще много. И сделать так, чтобы ты сумел остаться к ним равнодушным, невозможно, мальчик мой. Конечно, окружать тебя будут всякие люди. И близкие, и не очень. Не все будут для тебя равноценны. Не должен я так говорить, однако. Даже помню имя каждого из вас, не всякого я одинаково держу у сердца. Скверно это, конечно, но куда от этого деться? Думаешь, я каждому вот так, за половину Германии, стану таскать свои старые кости? Спасибо. Пробормотал Курт смущенно, снова отведя взгляд и помрачнел вновь. При создании Академии стоило обратиться к иудеям за помощью. Големы друзей не имеют, семью не заводят. а духовники о них не страдают. — А посохом по шее? — воспросил наставник строго. — Распустился вдали от крепкой руки. И коли уж зашла речь о твоем вольномыслии, уж по всему Кельну разнес весть о том, что тебя переводят отсюда. Я, если память мне не изменяет, такового решения не выносил. «Вынесите, — Вынесете, убежденно отозвался Корт. Я был уверен, что так. И сейчас уверен. Ведь вы говорили сегодня с Густавом. «Сами поймите, оставаться здесь мне не следует. Я не хочу раздражать сослуживцев, не хочу раздражаться сам. И пусть время лечит. Все равно это останется, и теперь, в случае серьезной работы, никто из нас не сможет быть уверенным в том, что другой с ним откровенен. А, впрочем, я боюсь, рано или поздно Густав может сорваться и проболтаться Марти о том, как все было на самом деле. Или, что хуже, сорвусь и проболтаюсь я сам». На сей раз пережить все произошедшее, не убегая от него, как вы мне советовали в ситуации с Бруно, невозможно. Слишком опасно для слишком многих, а в первую очередь для дела. «Ведь я говорил», — вздохнул отец Бенедикт. «Служебное совещание с увещеванием. Бедняга-оберинквизитор. Ведь он тебя почти год терпел. Пусть так. Возможно, ты прав. И из Хельна тебе впрямь лучше уйти». «Не скажете, куда, отец». Экий скорый! насмешливо отметил наставник. Куда? На покой. Прочь от работы, на пару месяцев. Горный воздух тебе не помешает. Альпийский воздух и хорошая физическая нагрузка. Это в каком смысле? насторожился Курт, нахмурясь, и духовник пояснил уже серьезно. Припоминаю, что сказал тебе тот, выводящий на пути. Протоколы допросов арестованного тобой чародея я тоже успел прочесть. и даже поговорить с ним лично смог. И то, что я прочитал и услышал, заставило меня задуматься. Твой «ингениум уникус» заметили даже наши противники. Уникальный талант, латинский. А вот мы распознать его за 10 лет твоего обучения не сумели. Я только подозревать начал нечто сходное, и то, лишь когда это, твое расследование, стало близиться к развязке. «Еще в прошлый раз я сказал, что тебя просто выносит на подобные дела, но сказал это почти в шутку, не высказал как теорию. А они высказали. И, судя по всему, оказались правы». «Неужто вы это всерьез?» — проронил Курт, неуверенно улыбнувшись. «Да бросьте, отец. Ну да, согласен. Я оказался внимательным, вижу мелочи, замечаю детали. Быть может, у меня еще более развитое воображение, чем у прочих, чтобы из этих мелочей выдумать историю». «Ну да, мне везет. Не выдумать, а увидеть, мой мальчик. Увидеть истину, которую не видят другие. Везет? Да, тебе везет. На эти самые истории. Они везде, где ты появляешься. Точнее, ты там, где они. И как знать, может, впрямь все решено. При всех твоих несчастьях, ведь Господь до сих пор хранил тебя в самых безвыходных ситуациях. И, быть может… — Не просто так. Быть может, у него на тебя планы. — Ну, — повысил голос наставник, не дав ему возразить, — с мнением, господа, на этот счет мы сейчас разбираться не в силах. А вот что касается тебя самого, это зависит от нас. Возможно, пережить прямое столкновение с чародеем такой силы, как Мельхиор, в одиночку, ты бы и не смог, однако припомни. — Во-первых, фокусы Маргарет фон Шонборн ты выдерживал. Господи, взгляни на него, он краснеет. Я еще не разучился. Неплохо. Во-вторых, — вновь посерьезнел духовник, — ты прошел проверку всего того же Мельхиора. Когда он пытался влезть в твой разум, увидеть твои мысли, понять истинные чувства, тогда еще братья не прикрывало тебя. Ты справился сам. В-третьих, этот выводящий на пути, он тоже не сумел подчинить твой рассудок. И сказал, что такое впервые в его практике. — произнес Курт тихо. Наставник кивнул. «Тем паче. А теперь припомним, как скоро ты оправляешься от болезни Иран, даже имея в виду молодой организм. Вспомним, сколько всего доводилось тебе вынести в приземленном, человечьем смысле, в смысле телесном. И что же?» «Что?» — уточнил Курт тоскливо. «Ты ведь следователь!» — отозвался духовник. «Сделай вывод из этих данных!» «Они правы!» — уныло предположил он. «Я выносливый и устойчив к атакам на сознание». «Они правы», — повторил отец Бенедикт убежденно. «Ты устойчив. Твоя исключительная интуиция и твой разум — вот что делает тебя уникальным. Великий математик из себя вряд ли выйдет, да и трактата о стихосложении ты не напишешь. Но видеть невидимое, ограждаться от невозможного — это в твоих силах». «И да, ты вынослив. Трое суток без сна». Многочасовая поездка верхом, суточное патрулирование замка, ранение, второе ранение и еще три. Вот что ты пережил во время первого дознания, прежде чем, наконец, силы тебя оставили. Месяц с запертыми на замок мыслями в постоянном, круглосуточном напряжении умственно и... Покрасней снова, меня это веселит. напряжении физическом. Это твое второе расследование». «События третьего мы только что обсудили». «И какой из этого вывод?» Вальпы человек!» — проговорил наставник коротко. «Как быть с твоим разумом? Что делать, чтобы усовершенствовать твои возможности? Это нам предстоит еще решить. Пока нам не доводилось иметь дело с тебе подобными, мы не знаем, как быть. Какие специалисты нужны для твоего обучения?» «Найдем, будешь учиться». «Тем временем же, дабы врожденная твоя стойкость имела в поддержке что-то, кроме себя самой и академических навыков, пройдешь обучение с инструктором зондергруппы конгрегации. Пока твоя выносливость, твоя физическая подготовка — это все, что ты можешь противопоставить твоим противникам. Понимаю, это не всегда спасает, но ничего иного пока нет. И не сидеть же, сложа руки. Господи! Снова муштра!» — пробормотал Курт себе под нос — И наставник довольно улыбнулся. «Ничего. Маленькая толика дисциплины тебе не помешает. А ты, судя по душевному и физическому состоянию, обер-инквизитора совсем от рук отбился. На службу после обучения выйдешь в первом ранге». Подсластили пилюлю, у Коризина заметил Корт. «Еще пора дел, выбьешь в обер-инквизиторы и глядишь в генеральные. Если так пойдет и дальше, боюсь, что в конгрегации не достанет чинов». «Мы нарочно для тебя что-нибудь придумаем», — утешил его отец Бенедикт, вновь обретя серьезность. «А теперь я соблюду традицию, каковая связана с завершением всех твоих дознаний. Еще в прошлый раз я сказал, что они уже не оставят тебя в покое, и оказался прав. Я говорю, что твоя служба будет теперь всех опасней». «Снова предложите в архив? Это после обучения это, Или вместо него, если пожелаешь?» «Я уникум». — усмехнулся Курт невесело. — Разве я могу уйти, лишить конгрегацию шанса изучить столь редкостный экземпляр. Я сказал это однажды и буду говорить до конца, отец. — Нет. Я остаюсь следователем, и на это решение не повлияет ничто. — Я повлияю, — осек наставник строго. — Если все зайдет слишком далеко. Если я пойму, что на тебя навалились те, с кем тебе уже не справиться при всех твоих достоинствах. Именно из-за твоей уникальности... тебя следует сохранить. Если не обо мне, то помни хотя бы об этом, когда снова полезешь в пекло. Меня не слишком спрашивали, желаю ли я лезть в пекло, — заметил Курт негромко, когда наставник умолк. В несколько долгих мгновений висела тишина, нарушаемая лишь скрипом тонкой кожи перчаток, и, наконец, Курт вздохнул, с усилием отгоняя видение разливающегося под ногами огня. «Знаете, отец...» У меня создается нехорошее чувство, что он меня преследует. Словно знает, что я его боюсь, и настигает меня всюду, где может. Словно задался целью меня уничтожить. И я даже смирился уже с мыслью о том, что смерть, которая настанет же когда-нибудь, я приму именно от него. Что когда-нибудь никакое чудо уже не спасет. Что это судьба? Для равновесия, что ли? Вальпы. — повторил духовник настойчиво и убежденно. — На воздух, на плац, работать. Там, мальчик мой, тебе будет не до еретических раздумий. А если старший инструктор решит взяться за тебя всерьез, то вообще ни до каких.